Наконец, установили экраны. Одна перегородка разделила кабину на две большие комнаты, а другая отгородила «туалет» в кавычках. Джайлз поднялся. «Мара и Дай», — сказал он, — «идите сюда. Вашей обязанностью будет сбор ягод». «Я никогда не занималась этим», — постаралась отговориться Дай. В ее голосе чувствовался обычный для рабочих страх ответственности. «Вряд ли это очень трудно», — мягко сказал Джайлз. «Смотрите». «Видите конец стебли этой ягоды? Осторожно сломайте его, но не тащите. Соберите подюжень дюжине штук каждая». Он повернулся к чернорабочему. «Хэм, ты сегодня в норме?» Хэм вскочил на ноги возле койки и ухмыльнулся. «Я был сильнее всех в бараках, сэр. Его огромные кулаки сжались при воспоминании об этом. Покажите, что нужно сделать, ваша честь». «Нет, бить пока никого не надо, по крайней мере сейчас». Я нашел кое-что, требующее человека с сильными мускулами. Значит, меня? Значит, тебя. Этот – пресс для фруктов. Джелс указал на тяжелый металлический аппарат, стоящий на столе. Вверху у него было круглое отверстие, а в центре выступал длинный рычаг, под которым помещался пластиковый контейнер. Поднимаешь рычаг и засыпаешь ягоды, потом опускаешь рычаг. «Отсюда течет сок, а когда поднимаешь рычаг снова, сюда упадут две половинки. Потом повторишь процесс. Мне это ничего не стоит». Это и в самом деле не требовало больших усилий, тем более от Хэма, и тот с головой ушел в работу. «Контейнеры полны, сэр», – доложил он чуть позже. «Отлично, но кто первым хочет попробовать это?» «По правде говоря, Джарс готов был согласиться» что эти золотисто зелёные куски массы выглядят отталкивающе. Рабочие отпрянули. Джалс усмехнулся, зачерпнул чашкой мякоти, вынул пальцем кусок, так как на шлюпке не было ничего похожего на ложки. Мякоть была мягкой и сильно пахла древесиной. Он положил кусок в рот и энергично задвигал челюстями. К счастью, это было безвкусно, хотя и неприемлемо для сознания. Сок оказался гораздо вкуснее. Он напоминал чуть посолощенную воду. Дай осторожно взяла кусок мякоти и тут же выплюнула его. Фу, какой ужас! Но не так уж он и плох. Придется привыкать. Есть еще голодные. Желающим оказался лишь Хэм. Он жевал и пил без всякого выражения на лице, прикончив целую чашку. Вероятно, вкус, или, точнее, его отсутствие – не произвело на него никакого впечатления. «Жратва вполне сносная», — сказал он наконец. «Один доволен, и то хорошо», — сказал Джайлз. «Я не хочу никого принуждать, но здесь имеется только такая еда. Думаю, часов через десять вы все начнете ее есть. Мы не должны голодать». Для пущей убедительности он наполнил еще одну чашку и невозмутимо съел ее содержимое. Чаще легче вести, чем следовать. Он хотел вымыть руки, но это ему не удалось, поскольку единственная вода содержалась в соке. К нему подошла Мара. «Капитан сказал вам, сколько нам лететь, сэр?» Он ожидал этого вопроса. Мара заслуживала ответ. «Путь будет длинен», — сказал он. «В этом я уверен. Как только капитан сообщит мне точную цифру, я скажу тебе». Он не сказал, почему они оставили на корабле своего сородича. Этого вопроса Джайлс тоже ждал и придумал нечто вроде ответа. Рабочие запаникуют, если узнают, что машины не вполне исправны. Чтобы понять альбинарецов, нужно знать их философию, религию или как там они еще называют. Для них само пребывание в космосе – благословение. Они достигают того, что мы называем «святость» пробыв в пространстве много лет. Но самая высокая честь для них – умереть в космосе, после того, как в нем прошла жизнь. Так что тому, кто остался на звездолете, по их меркам здорово повезло. Он имел шанс лететь с нами, но остался. С этой точки зрения все происшедшее для него – просто счастье. Она нахмурилась. Это звучит безумно, не правда ли? Летать в космосе ради космоса. Не так-то приятно умереть здесь. Вероятно, альбинарецы думают иначе. Он попытался перевести разговор на другую тему. Вы собрали достаточно ягод? Даже больше. Никто не хочет их есть, но мы наполнили обе корзины. И амбал жрет их с удовольствием. Амбал? Джалс никогда не слышал раньше этого слова. Она настороженно посмотрела на него, а потом рассмеялась. «Амбал — это кличка для чернорабочего, я так зову Хэма. Но вы не должны этого делать». «Почему?» «Ну, в общем, это означает, что этого человека мама в детстве уронила, так что у него с головой не все в порядке. Для вас э, это просто слово, но если вы его так назовете, он поймет это буквально». Он удивленно посмотрел на нее. «А ты умеешь складно говорить», — сказал он. На секунду он уловил в ее взгляде вспышку гнева но она исчезла, прежде чем он успел убедиться в этом. «Для рабочего, конечно», — сказал он, — «ведь ты не получила хорошего образования». «Вы и в самом деле так думаете?» «Вы мне делаете комплимент». «Комплимент?» — смущенно сказал он. «Он мог бы делать его женщине Адель, но не этой девчонке». «Я просто констатировал факт. Впрочем, возможно, он для тебя и лестный». «О да». В ее голосе послышалась нотка превосходства но тут же сменилась грустью, и девушка перевела взгляд на пол корабля. «Как и прочие, я просто рада тому, что выжила. Когда я перестаю думать о том, сколько человек там, на Земле, отдали бы все на свете, чтобы оказаться, как я, в космосе, пусть и на борту шлюпки...» Он был поражен. «Ты хочешь сказать, что есть рабочие, которым нравится летать в космосе?» Она взглянула на него. На секунду показалось, что сейчас она рассмеется над ним. «Непростительное нарушение обычая дисциплины». «Нет, конечно», — сказала она. «Я говорю о том, что хорошо убраться в один из колониальных миров. Хорошо убраться с земли». Убраться с земли девушка была набита страшными мыслями. Расстаться с безопасной жизнью на матери планет, с увеселительными парками, развлекательными центрами и стремиться к многочасовой работе в трудных условиях, к жизни на пайке, зачем им это?» «А зачем это урожденная модель?» – сказала она. «Но многие поступают именно так». «Но это другое дело», – он нахмурился. «Как объяснить этой простой девушке, с ее ограниченностью, что значит подчиниться самодисциплине и простым желаниям, которые воспитывались в Адель с тех пор, как они начинали ходить?» Забавно, ведь он помнил, как одинок он был в четыре года, когда его разлучили с семьей и послали в школу летчиков где он начал свое образование, чтобы к совершеннолетию быть готовым встать во главе расы. Как давно это было. Он плакал. Как ни было бы стыдно это вспоминать первой ночью, молча в подушку. Хотя многие из его сверстников тоже плакали в первую ночь. Но он один плакал вслух. Этот мальчик плакал во вторую ночь. Правда, уже тише. Но все равно его через неделю забрали из школы куда никто из них не знает, ибо учителя никогда не говорили об этом. «Это другое дело», — повторил он. «Мы отвечаем за это, и тебе это известно. Адель уходит за границу не потому, что предпочитает ее земле. Просто так ему предписывает долг». «Вы уверены в этом? Неужели вы никогда не делали то, что просто хочется?» Он рассмеялся. «Ну, Мара, что за Адель станет отвечать на такой вопрос?» «Человек». Джайлз был ошеломлен, хотя ответ девушки и развеселил его. «Ваша честь!» – обратился кто-то к нему на ухо. Он обернулся и увидел подошедшего Френку. «Что тебе, Фрэнку? Вас хочет видеть капитан. Он сам сказал мне это на нашем языке и попросил позвать вас». Когда Джайлз зашел за перегородку, он увидел капитана. Пальцы рук ее покоились на книге. «Вы хотели меня видеть?» – спросил Джайлз. Он говорил по-альбинорецки. Мунганф определил неисправность. Я не сомневался в его компетентности. Инженер сложил два пальца, что означало примерно «вы мне льстите». Потом он указал на машинное отделение. «Электростанция исправна». Двигатель тоже в порядке. Неисправность в излучателе. Он расположен снаружи. Его нужно отремонтировать. Это возможно? Это нетрудно. Здесь есть скафандр, и я обладаю всеми инструментами и знаниями, необходимыми для ремонта. Приятно слышать. Мне это еще приятнее. Это было бы для меня величайшая награда. Инженер вытянул из ящика пластиковый скафандр. Ткань хрустнула, когда он продемонстрировал его Джайлзу. «Посмотрите сюда, на швы. Они потеряли эластичность от времени, на них трещины. Под давлением воздуха они разойдутся, и человек, который наденет его, погибнет в космосе. И этим человеком буду я». Прежде чем Джайлз сумел что-либо сказать, инженер затрясся о смеха. Джайлз подождал, пока смех не стих и произнес Итак, Мунганф приближается к вратам рая? Что ж, остается только ему позавидовать. «Пока еще нет», — сказал инженер. Он повернулся к капитану. «Она была моим капитаном многие годы, я был бы одинок, если бы отправился без нее. Но так как неудача со скафандром — результат взрыва, разрушившего корабль, я снимаю с себя всякую ответственность и могу лишь надеяться. Я позвала вас... «Сюда не только ради Мунганфа», — произнесла капитан. «Мне нужна ваша помощь. Лично ваша. Я не доверяю вашим рабам». «Это не рабы», — медленно и четко произнес Джайлс. «Они не мои и не чьи-либо еще. Они живут только для того, чтобы работать, размножаться и умирать. Не знаю, как еще можно их назвать. Лучше я покажу вам, что нужно сделать». Она подвела его к внутренней двери воздушного шлюза. Слева от него мягкое покрытие двери было содрано, и под ним виднелась панель. Капитан потянул ее на себя. Та отошла, открыв пульт, снабженный экраном и двумя углублениями под ним, размером с кулак. «Суньте ваши руки в отверстие», — приказала капитан. Джаз подчинился. Внутри ниши обнаружились стержни — вращающиеся у основания и имеющие вырезы, соответствовавшие трехпалым рукам альбинарецов. В каждом вырезе обнаружились кнопки, двигавшиеся под нажатием пальцев. Стоило Джайлсу коснуться их, как загорелся экран, и на нем появилась секция корпуса, а также два манипулятора с тремя металлическими пальцами каждый. Когда он сдвинул стержни и надавил на кнопки, манипуляторы зашевелились соответственно его движениям, а пальцы на них сжались. «Я должна осуществлять общее управление», — сказала капитан. «И пока инженер будет работать, со своего места я смогу перемещать аккумулятор и прибор, к которому подсоединены наши манипуляторы. Но управлять ими придется вам. Если потребуется, перенесете инженера внутрь, если с ним что-нибудь случится, и он не сможет вернуться самостоятельно». «Мне нужно потренироваться», — сказал Джайлс. Я не умею обращаться с ними, а тем более они не приспособлены для моих рук. «У вас еще будет время», — сказала она. «Сперва нужно приготовиться. Мне потребуется кормовая секция корпуса со вторым экраном. Там будет все необходимое оборудование. Держите своих людей подальше от кормы во время работы». «Я позабочусь об этом», — сказал Джайлс. Он вышел из носовой части и направился на корму где рабочие установили последний экран. Здесь размещался конвертер, прессы, большое количество ИБ. Кроме того, здесь стояли койки Фрэнка и Дай. Это место было молчаливо отведено им, так как большой уединенности найти было невозможно. Уединенность, конечно, была не больше, чем иллюзия. Перегородка пропускала любой звук, и даже шепот был бы слышен всякому, кто захотел бы их подслушать. Парочка была одна, когда Джайлз вошел в кормовое отделение. Они сидели на своих койках лицом друг к другу, взявшись за руки, и перешептывались между собой. «Фрэнка, дай», — сказал Джайлз, — «извините, но вам необходимо ненадолго выйти. Инженеру необходимо выйти в космос, чтобы выполнить какую-то работу, так что комната на время станет вспомогательной. Как только все закончится, вы вернетесь. Пока один из вас... «Займет мою койку, а другой запасную». «Ваша честь», — сказал Фрэнка, «а сколько это продлится?» «Не больше, чем потребуется», — ответил Джайлз. «Вообще-то это дело нескольких часов». «А что, у вас что-то случилось?» «Да это дай», — сказал Фрэнка. «Ей вечно снятся кошмары. Даже здесь, со мной. Она борется со сном и не может справиться с этим. А так она совсем не может отдохнуть». Сочувствую, но помочь не могу. Если бы это была земная шлюпка, здесь могли бы быть лекарства, новые Я постараюсь вернуть вас сюда как можно скорее. Огорченные Фрэнк и Дайк двинулись к выходу. И скажите всем остальным, повысил голос Джайлз. Так что все остальные и сами могли бы это слышать. Что я запрещаю заглядывать сюда до тех пор, пока я не разрешу. Альбинарецы требуют уединения, я им обещал... Пусть все остаются на местах. Это приказ. «Есть, сэр», — хором ответили Фрэнка и Дай. Едва они вышли, на корме появился капитан и остановилась на пороге, осматривая помещение. «Здесь ничего не повреждено», — сказала она по-альбинорецки. «Это хорошо. Я подготовлю комнату. Вы можете идти. Можете войти, когда я вас позову». Несмотря на то, что Джайлз понимал капитана, Ее тон вызвал у него раздражение. «Если вы меня позовете», — сказал он ледяным тоном на прекрасном альбинарецком, «то мое чувство долга заставит меня откликнуться на ваш зов». Темные глаза капитана встретились с его взглядом. Он не мог прочитать в них никакого выражения. Удивлена ли капитан, безразлична ли рассержена, этого понять он был не в силах. «Я позову вас...» Только в случае крайней необходимости, сказала она. «Идите». Джаз вышел и вернулся к люку, где было его рабочее место. Он вложил руки в отверстие, взялся за стержни и стал упражняться. Сперва ему приходилось нелегко. Манипуляторы альбинарецов, так же как и их руки, имели всего по три пальца, сходящихся под углом 120 градусов. Их нельзя было расположить друг против друга, как это можно было сделать с человеческими. И неуклюжесть руки манипулятора ослабляла захват. Наконец ему удалось приспособить свои руки к управлению этой клешней, и работа облегчилась. Он продолжал практиковаться, пока за спиной произошло какое-то движение. Обернувшись, он увидел байсет, ожидавшую, когда он обратит на нее внимание. Он прекратил занятие. «Ты хотела меня видеть?» – спросил он. «Пожалуйста, сэр, продолжайте», — сказала она. Поколебавшись, она перешла на другой язык. «Вы понимаете аспиранта. Пока она говорила, он вернулся к своим упражнениям. Но пораженный сменой языка не сумел сделать захват, который он уже хорошо освоил. Джайлс обратился к ней на том же языке. «Откуда ты его знаешь?» — спросил он, понизив голос. «Это старый международный язык. Я сам заинтересовался им около пяти лет назад» откуда его может знать рабочий Сэр сказала она, пожалуйста, продолжайте работать. тогда остальные будут думать что то, что они не понимают просто шум механизма. Он вернулся к манипуляторам. Я спрашиваю тебя, сказал он аспиранта, откуда ты можешь знать этот язык и вообще любой язык кроме базисного Древние земные языки изучаются только в академии. разве что ты родилась там, где на нем говорили когда-то? но на земле нигде не говорили на эсперанто. «Я особый случай», — сказала она. Он снова взглянул на нее. Ее лицо было от него всего лишь в нескольких дюймах. В нем не было признаков принадлежности к высшему сословию, как у Мары. Впрочем, она была вовсе не дурна собой.